42-я глава «Хороший отдых», — говорю я, выходя из дома и потягиваясь. Один день в горах, другой в постели. «Правда, не понимаю, почему в такую рань надо возвращаться? Я бы еще задержалась. У тебя какие-то дела в городе?» Леон кладет наши сумки в багажник. Он с утра выглядит очень серьезным, но хотя бы не уставшим. «Задержаться не получится. У меня вечером самолет. В Россию». Эта новость выбивает почву из-под ног. Я беззвучно открываю рот и часто моргаю, не в силах подобрать слов. Настроение мгновенно портится. Далее он говорит, что ему нужно закончить дела с Версалем. Но почему этот день так скоро наступил? Думала, у нас еще есть время. Его мобильник оживает и заливается звучной мелодией. Леон принимает звонок и заходит в дом, пока я смотрю ему вслед и пытаюсь справиться с эмоциями. Сажусь в машину и заставляю себя дышать. Может, мы и стали больше времени проводить вместе и общаться, но нерешенных вопросов между нами меньше не стало. Да толком ничего не обсудили, хотя возможность была. Вдали от города оставили бы гаджеты на улице и поговорили по душам, но мы занимались совершенно другими вещами. Леон возвращается через десять минут. Садится за руль и включает двигатель. Машина плавно трогается с места. «Так и будешь молчать?» Первым нарушает он тишину. Ком подступает к горлу, когда собираюсь ответить. Мотаю головой и отворачиваюсь. Но не получается у меня быть одновременно профи и женщиной Леона. Кто-то один всегда стремится на пьедестал. А чаще всего вообще побеждает маленькая, недолюбленная девочка. «Александра». В голосе Леона звенит сталь. «Я не могу не полететь и не могу не закончить это дело. Особенно теперь. На кону слишком много, и мне как никогда нужна твоя помощь. Будто я не понимаю, но как быть с тяжестью в груди, если бы ничего к Леону не чувствовала, без проблем. Но все мое существо противится его поездке». «Я боюсь», — тихо шепчу. Только все начало налаживаться. Слышится протяжный вздох. Снова у нас как-то по-дурацки выходит. Скомканный диалог, слезы, которую я украдкой стираю со щеки, не желая показывать их Леону. «Чего ты боишься? Что с тобой что-нибудь случится? Опять расставание и дни в неизвестности?» Но спасибо, что хотя бы предупредил, а не молча уехал, как в прошлый раз. Когда теперь выйдешь на связь? Через год? Чего вообще ждать? Поворачиваюсь и смотрю на хмурого Леона. Хочется прикусить язык, уговариваю себя молчать, но меня не остановить. Словно гнойный нарыв вскрыли. Мы могли бы все обсудить, однако ты ни словом не обмолвился о том, что улетаешь. Наверное, уже все рассчитал. Без меня». Но при этом хочешь, чтобы я была в твоей жизни. В качестве кого? Няни для ребенка, лишних рук, которые помогут развивать новый бизнес. А твое здоровье, ты ведь только окреп после операции нельзя было еще подождать. Все претензии высказала, цейдит ли он сквозь зубы. Его тон цепляет и отврезляет немного. Открываю окно и дышу глубоко, представляя, что страх которого внутри сейчас очень много, просто картонный домик, который рассыпается у меня на глазах. «Не нагнетай, Александра», — спокойно произносит Леон. «Я не говорю и не отчитываюсь потому, что принял решение. Самое правильное из всех. И нет бы самой перейти к конструктивному диалогу, так ты начала с эмоций и претензий. Сделаю скидку на препараты, которые ты сейчас принимаешь» но необходимо учиться слушать и слышать, в первую очередь, себя. Что я и делаю, разве не видишь? Не все могут быть такими сдержанными и непоколебимыми, как ты. Если что, ты тоже наверняка не сразу этому научился. Дан вот до сих пор злость вымещает на железках в спортзале. Ярошевич? Он здесь при чем? Нервно закатываю глаза. Блин, Саша, действительно, нашла о ком вспомнить в такой момент. Случайно вырвалась. Леон сжимает руль до побеления костяшек. Его губы превращаются в тонкую линию. Дамиане злится. Сдержанность и хладнокровие пришли не сразу, но очень быстро, Саша. Со мной можно проявлять эмоции, плакать и быть слабой. С другими — нет. Запомни это. Подобное непозволительно и однажды может обернуться против тебя. А ты... Леон бросает на меня непонимающий взгляд. «Что я? На кого ты выплескиваешь эмоции? Не припомню, чтобы видела что-то такое». «Ни на кого. Внутри себя перемалываю, а потом переключаюсь на текущие задачи. Пока ты плачешь, негодуешь и страдаешь, я решаю важные вопросы. Может, не всегда поступаю правильно, но зато всегда преследую благие цели». «Хочется извиниться перед Леоном». «Наверное, я была не права, и стоит больше тебе доверять. Постоянно себе об этом говорю, а на деле...» «Мы официально муж и жена, спим вместе, занимаемся сексом, собираемся строить быт, а я закатываю истерику, потому что переживаю, что тебе навредят. Можно было по-другому выразить тревогу, а я начала очень некрасиво. Но хотя бы разобралась, в чем причина, и озвучила ее. У меня есть план». Я все продумал и рассчитал. Ярошевич подстрахует, Тима и Дельвейс на подхвате. Все, что от тебя требуется сейчас — выполнять рекомендации врача и дождаться меня дома. Самое сложное. Только вслух об этом не говорю. Надоело постоянно сидеть и ждать. Я могу поехать с тобой? Ответ известен, и я все же задаю этот вопрос. Исключено. Акми... Вот это было бы лучшим решением. Заодно проследишь за ней, Рит. Я моментально настораживаюсь. С ней какие-то сложности? Пока нет причин для беспокойства, но если вы с Мией будете вместе, я буду спокоен. Закусив губу, смотрю на Леона. Если в начале пути и этого разговора я ощущала тревогу, безнадежность и дикий страх, то сейчас эмоции улеглись, и тоже появился четкий план действий. Хорошо, я действительно хочу ее увидеть. Особенно после вчерашнего случая с Талией и Эрдемом. «Кстати, напишу им, узнаю, как дела. Переключаюсь на своих новых знакомых. Потому что есть огромное желание пытать Леона, что он задумал. Хотя, не сомневаюсь, Домианис ничего не расскажет. Может, это и правильно. Фантазия у меня богатая. Мигом представлю все в красках и додумаю то, чего я в помине нет». После возвращения домой он сразу начинает собираться в поездку. Наблюдая за ним, я едва сдерживаю слезы, а когда он ненадолго уходит поработать в кабинет, все-таки даю им волю. Завтра позвоню врачу и спрошу, может ли плаксивость быть из-за лекарств, которые он мне назначил. И если да, то тогда мое состояние придет в норму. Чуть что не вписывается в планы, и глаза тут же на мокром месте. Бесит. Ты уверен, что все будет в порядке? Спрашиваю, стараясь не показывать своего волнения, когда Леон выходит из кабинета, чтобы попрощаться. «Все будет хорошо, Саша», — убеждает он, застегивая чемодан. Горло опять подступает к ком. Мы стоим у двери, и я не могу удержаться от слез. «Пожалуйста, береги себя», — шепчу, обнимая Леона. «Ну все», — он нежно целует меня в лоб. «Прекращай разводить сырость». Я выхожу во двор проводить его. Смотрю, как Иир увозит Дамианиса и возвращаюсь обратно. Дом кажется пустым и холодным. Ниагара гипнотизирует своими большими глазами, как будто понимая мои чувства. Она трется о ноги и громко мурлычит. Пытаюсь найти себе занятие. Но ни чтение, ни готовка, ни уборка не помогают справиться с беспокойством. Кажется, что время замерло. На утро просыпаюсь в одиночестве. Только неагара свернулась клубочком у ног. В доме царит гробовая тишина. Я думаю о том, как недавно мы с Леоном ужинали в шикарном ресторане, как занимались сексом, как отдыхали в горах и наслаждались единением. Эти воспоминания вызывают теплую грусть. Вставать с кровати совсем не хочется, но заставляю себя это сделать. После завтрака звоню врачу и спрашиваю у него, когда следующий прием, чтобы спланировать поездку на Маврикий. Потом решаю написать талии и предложить встретиться. Она быстро соглашается, и уже через час мы пересекаемся в кафе. «Привет, Александра», — говорит она, когда я подхожу к столику. «Как ты?» «Все хорошо». Сажусь напротив и перевожу взгляд на Ардема, который играет с машинкой. Ему уже получше?» «О, да!» — с облегчением произносит Талия. Мы заказываем кофе и продолжаем разговор. Ардем, сидя на коленях у матери, рассматривает меня. Улыбаюсь ему, и он, смущаясь, прячет лицо на ее груди. Талия смеется и гладит сына по голове. Умилительная картинка вызывает сильное желание поскорее увидеть Мию и обнять ее. «Какие планы на эту неделю, Александра?» Интересуется Талия, усаживая Ардема в стульчик. Нужно посетить врача, а потом я улетаю на Маврикий. На Маврикий? удивляется она. Да, не знаю, чем вызван порыв, но я рассказываю Талии о себе. О своем выкидыше умалчиваю лишь о том, что ли он убил моего отца, а мой отец убил мать Мии. Это слишком живые эмоции. Потихоньку приходит смирение, однако все равно иногда накрывает. После кофе мы немного прогуливаемся. Вернувшись домой, я готовлюсь к отъезду. Чувствую невообразимую легкость от того, что с кем-то поделилась своей болью. Хотя Леона и говорил, что нельзя быть слабой перед другими. Только я расцениваю это не как слабость, а как искренность. Ну и в отличие от него... Не хочу бесконечно носить на душе тяжелые камни. Лучше избавиться от них, чтобы дышать, как я сейчас, полной грудью. Через два дня Тамара и Иир провожают меня в аэропорт. Дорога занимает несколько дней, рейсы задерживают. Леон изредка пишет и звонит, спрашивает, как себя чувствую и как проходит поездка. Отвечаю, что все нормально, но на самом деле волнуюсь из-за предстоящей встречи с Мией. Наконец я добираюсь до Маврикия, где встречают Зифа и Майса. Бросаюсь к ним на шею, и напряжение последних дней начинает отпускать. — Как мы рады тебя видеть! — говорит Зифа, сжимая меня в объятиях. — Я тоже. Не сдерживаю слез. Столько всего пережито за это время, столько боли и потерь, и я безумно рада опять оказаться там, где было относительно спокойно. Ресли подготовился к твоему приезду, вернулся на виллу. Майса обнимает меня вслед за матерью. С утра пришел на лужайку. Здесь даже воздух пахнет иначе. Мягкий бриз, шум океана и теплые объятия друзей приносят долгожданное умиротворение. По дороге к вилле наслаждаюсь видом зеленых холмов и синего неба. Этот остров действительно стал для меня родным местом, где можно найти утешение и силу. И понимаю я это только сейчас. «Как ты, устала?» — спрашивает Майса. «Долгий был перелет?» «Долгий и очень устала», — признаюсь, улыбаясь. Но он того стоил. Майса помогает с вещами, а потом я прошу Зифу отвести меня к Мии. Все мысли в последние часы только о ней. Слишком давно я ее не видела, и теперь хочу этого больше всего на свете». Как только дверь в спальню, раньше бывшую моей, открывается, сердце замирает. Маленькая темноволосая девочка спит в своей кроватке. Подхожу к ней и тихо всхлипываю. Этот звук будет малышку. Она крутит головой, распахивает глаза и смотрит прямо на меня. Протягиваю руки и осторожно беру ее. Думала, забыла, как это делается, но нет. Прижимаю Мию к себе, и душу наполняет тепло, любовь и сожаление. Да, я страдаю, что беременность прервалась, и безумно переживаю, что не получится родить. Эти мысли иногда выматывают, а малышка в руках рассеивает боль и дарит чистые, светлые эмоции. «Как ты выросла, Мия!» — шепчу я, прижимая ее к себе крепче и целуя пухлые щечки. В этот трогательный момент радость омрачается появлением Нерит. Она стоит в дверях, наблюдая за нами. «Здравствуйте, Александра», — говорит сухо, подходя ближе. «Как приятно, что вы наконец-то здесь». Хотя по выражению лица очевидно, что ей неприятно. И мне тоже. Ее присутствие вызывает внутренний протест. «Здравствуйте, Нерит», — отвечаю, стараясь сохранять вежливость. Мия слегка вздрагивает, будто почувствовав мое напряжение, и я покачиваю ее, чтобы успокоить. «Вы надолго?» Нерит тянет руки, чтобы взять девочку. «Я покормлю малышку. Наверное, уже и забыли, как это делать». Отступаю на шаг назад. «Нет, не забыла. И сама покормлю. Теперь лично буду ухаживать за Мией и слать Леону фото его дочери». А еще глаз не спущу со шпионки, которая стоит напротив. Как только Демианис уладит свои дела с Версалем, я немедленно выставлю Нерит за дверь.